Кира Рамис. Вишнёвое счастье для оборотней. Текст читает Лина Виталицкая. Глава первая Неужели я его когда-то любила Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый Эльза, перепрыгивая через одну ступеньку, бежала вниз по лестнице, преодолевая пролет за пролетом, словно за ней гнался тот самый поезд из детского стежка. Сбоку грохотал розовый чемодан. Элизабет, а ну стой! «Кому, говорю, Лиска, вернись, поймаю, хуже будет!» С девятого этажа, свесившись через перила, громким голосом кричал высокий краснолицый мужчина. «Я Эльза, чурбант и рафинированный!» Девушка задрала голову и посмотрела на Андрея Ивановича Прутикова, именовавшего себя не иначе, кроме как Андре, и требующего от других такого же обращения к своей драгоценной персоне. Неужели я его когда-то любила? А как не влюбиться? Известный дизайнер одежды одевает половину города в брендовые вещи. А как красив, статин и неутомим, вскружил мне голову на раз. Я дура поверила в красивые слова любви, а он взял и изменил мне прямо в нашей кровати. Наигрался, завел новую музу. Кабель. Пришла пораньше из института. Хотела поздравить любимого с годовщиной. Поднажать. Нужно быстрее передвигать ноги. Он, конечно, виноват, но за испорченные вещи может и руки повыдергивать. А по делам ему. За спиной послышался громкий топот ног. А, -а, -а нагоняет. Паника пробежала по телу девушки и засела между лопатками, заставляя руки помогать ногам, хватая перила и перепрыгивая, словно спортсмен через три ступеньки. Чемодан уже не грохотал, а парил. лишь изредка касаясь ступенек. Входная железная дверь с лязгом захлопнулась за спиной бегленки, на время отсекая ее от преследователя. Эльза в панике осмотрелась по сторонам. Взгляд наткнулся на желтую машину с шашечками на боку. «Я спасена!» «Похоже, такси только что доставило пассажира к нашему дому. все таки удача начинает сопутствовать мне». Девушка бросилась к автомобилю и с размаха закинула в открытый багажник розовый чемодан. Желая поскорее оказаться в порту, она прыгнула на заднее сиденье и прокричала удивленному водителю, чтобы тот трогал. В ее кармане лежал билет на морской лайнер «Мистер Смит» в одну сторону, в долгожданный Волшанск к любимой тетушке. «Девушка, вы что себе позволяете?» Раздался мужской голос, когда задняя дверь вновь распахнулась. «Это моё такси! Выходите!» Эльза удивленно взирала на необыкновенно красивого мужчину в классическом черном костюме тройки. Его тёмно-серые глаза излучали одновременно уверенность в своих словах и злость на выходку неизвестной девицы. Заглядевшись на идеальные черты лица незнакомца, она забыла, что изначально хотела нагрубить ему. Вместо этого, тихо извинившись, начала двигать попой в сторону выхода. Но, увидев, что подъездная дверь распахнулась, выпуская разъяренного андре, взмолилась. «Пожалуйста, довезите меня хотя бы до оживленной улицы. Мне грозит опасность. Это мой бывший молодой человек. Я еле вырвалась из дома, захватив только чемодан. Не дайте ему до меня добраться». Мужчина выпрямился и оглянулся назад. Именно в этот момент Андрей Иванович Прутиков грозно закричал. «А ну, выходи из машины, мерзавка! Так это ты мне изменяешь!» Завела себе любовничка и решила с ним исчезнуть? «Не позволю наставлять мне рога!» Эльза от возмущения и удивления замерла с открытым ртом. Невольный попутчик понял, что сейчас не время и не место выяснять отношения с разъяренным мужиком — Быстро сел на заднее сиденье и захлопнул дверь. Водитель такси без лишних слов надавил на педаль газа, машина с визгом рванула с места, Андрей Иванович махал кулаком вслед удаляющемуся автомобилю. «В порт», — уточнил водитель, выезжая на проспект Ленина. Пассажир кивнул головой. «Ой, и мне нужно в порт. Опаздываю на лайнер». «Пожалуйста, не высаживайте меня, я могу оплатить поездку полностью за нас двоих!» Эльза заискивающе посмотрела в серые глаза. «Проезд оплачен, так что сидите и молча смотрите в окно!» Недовольно произнес молодой человек и отвернулся в другую сторону. «Хам!» — про себя подумала девушка, а вслух поблагодарила невольного спасителя. «Мне вот интересно!» «Что же вы такое натворили, что мужик выскочил из подъезда в одних трусах и шлепках? Усмехнувшись в усы, поинтересовался водитель такси. Эльза, смотревшая в окно, медленно повернула голову и, глотая слезы, произнесла. Изрезала все его брендовые вещи, до одной, включая эксклюзивные носки. «Отомстила, значит!» — понимающе пробурчал водитель. и протянул ей белую салфетку.